Глава 28. Впереди шел капитан Барно. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы оценить обстановку. Разглядеть льнущего к стене магистра мой выпирающий из разрезанного платья живот и меч в руке ареда. «Всех убить», — приказал Барно и первым бросился вперед. Вилейн подхватил меня левой рукой, ставя на пол. Я охнула и ухватилась за стол, чувствуя, как от слабости подгибаются ноги. Голова кружилась, а живот колыхнулся под немалым весом, окончательно лишая меня равновесия. «Ариет!» — охнула я, повисая на нем. «Все хорошо», — заверил любимый. «Мы выберемся». Однако по тому, как он озирался по сторонам, я понимала, лжет. С в виде меня ему не уйти. Вилейну приходилось пятиться назад, при этом прикрывая меня своим телом и удерживая на ногах. Стоять самостоятельно я была не способна. Барно, понимая, что мы в западне, усмехнулся. «Вот и все, Вилейн, теперь ты не уйдешь». «Замок захвачен». Гвардейцы даже не спешили. Наслаждались своим преимуществом, праздновали победу. И я поняла, что вместе нам не выбраться. «Ариет, ты должен бросить меня и прорываться отсюда». Голос даже не дрогнул, хотя мне было очень страшно. Но ведь нет никакого смысла умирать обоим. Я слишком любила Велейна, чтобы позволить ему остаться со мной. Чтобы он погиб у меня на глазах. «Уходи!» — оттолкнула мужа, ухвативший за стоявший у стены шкафчик. Он покачнулся, с открытых полок попадали склянки, разбиваясь об пол. Однако мне удалось устоять. Вместо того, чтобы броситься вперед, пробиться сквозь строй гвардейцев и убежать отсюда, Рьетт обернулся ко мне. — Я тебя не брошу, — просто сказал он. И от этих слов у меня по щекам потекли слезы. Вот и все. Сейчас мы все погибнем прямо здесь. — Господин Вилейн, я могу вывести ее отсюда через тайный ход. Магистр оказался рядом. Гвардейцев он боялся больше, чем Арьеда. «Где он?» Муж мгновенно сориентировался. «У нас за спиной». Магистр кивнул на стену, у которой стояло все это время. «Только задержите их, чтобы мы смогли уйти». «Задержу», — выдохнул Арьед, одновременно делая выпад и нанося рану вырвавшемуся вперед воину. «Уходите!» «Но если ты причинишь вред моей жене, я приду за тобой даже с того света». Пообещав это, Вилейн вступил в схватку и больше не оборачивался. Мне так хотелось сказать мужу о своей любви, но сейчас ему было недочувств. Магистр обхватил меня за плечи и повел вперед. Он стукнул ногой по стене, и в ней неожиданно открылся проход. Прежде чем Маргарет затащил меня в него, я крикнула мужу «Обещай, что догонишь!» Показалось, он ответил утвердительно. А может, мне это лишь почудилось, потому что часть стены вернулась на свое место, отрезая меня от мужа. Мы с магистром стояли в подземном переходе, высокие арки которого были выложены тем же серым камнем, что и строение замка. На потолке каждую сотню локтей тускло светила магическая лампа, позволяя более или менее различать путь. Идем. Маргарет подтащил меня вперед. Я попыталась упереться, но была слишком слаба, чтобы протестовать. Пришлось подчиниться и двигаться по коридору маленькими шажочками, повиснув всем весом на магистре. «Ты можешь двигаться быстрее?» Магистра раздражала моя слабость и неспособность идти самостоятельно. «По вашей милости не могу», — огрызнулась я, но прозвучало жалко. Да и дыхание окончательно сбилось даже после такой короткой фразы. «Больше всего мне хотелось сейчас лечь и уснуть, ожидая Арьеда, но магистр не дал мне такой возможности, поволок вперед, то и дело ругаясь сквозь зубы на мою беспомощность. Мы прошли не слишком много, я и так не была способна к скоростному передвижению», и еще намеренно замедляла шаг, повисая на приемном отце всем весом, так что он был вынужден практически нести меня. Как магистр не крепился, однако он тоже вскоре выдохся. Мы миновали длинный коридор, добрались до первого перекрестка, и там Маргарет усадил меня, сам прислонившись к стене, тяжело дыша. Я обрадовалась, что теперь дождусь Арьеда, и уселась поудобнее, чтобы видеть коридор, из которого мы пришли. Однако голоса раздались из смежного прохода. Я не мог знать, что они привезут это оружие, да и вообще, что оно есть у короля. Ты должен был знать, иначе к чему мне столько шпионов. Вот именно, дорогой отец, у вас. Я не получаю половины сведений из столицы. Потому что тебя интересуют только бабы. Даже Арьет знает больше о делах герцогства. Знал. Поправил отца регат, и они оба замолчали. Я разочарованно выдохнула. Герцог и его сын были не теми людьми, кого хотелось встретить внутри тайного хода во время побега от смертельной опасности. Зато они пока не знали, что мой муж жив, и мне казалось, это хороший знак. Тем неожиданнее будет его возвращение, и в нашей ситуации даже такая малость является козырем. Услышав голоса, магистр поднялся на ноги. Меня поднимать не стал, поэтому я осталась сидеть на полу. Первым из коридора вышел старший Анвар. Он напрягся, заметив нас, но тут же расслабился. Мгновение спустя показался регат. Он схватился было зависевший на поясе меч, но сразу же убрал руку, разглядев, кто перед ним. «Ты сказал, будешь ждать с ребенком?» Герцог кивнул на мой живот и добавил. «Почему она здесь?» «Ваша светлость!» Маргарет развел руками. — Это все ваш племянник. Он не позволил довести процесс до конца. — Племянника? Ариет жив? Мне показалось, в голосе герцога не было разочарования. Зато Регаат отреагировал иначе. Сплюнув на землю, он заявил. — Если этот ублюдок еще раз появится на моем пути, я лично его уничтожу. — Попробуй, дорогой братец. В коридоре возник Ариет, держа в руке обнаженный меч, с которого... На серой плите стекали красные капли крови. Внутри у меня запело от радости. Мой муж жив. Он снова вышел невредимым из смертельной ловушки. Он спасет меня, и мы, наконец, выберемся из этого проклятого замка. А потом будем жить спокойно, подальше от интриг сильных мира сего. Регат словно услышал мои мысли. — Зря надеешься, сестренка. Твое долгое и счастливо никогда не наступит. Он посмотрел на меня и хищно усмехнулся. Одновременно вытянул меч из ножен. Этот зловещий шелест заморозил надежду, вспыхнувшую было у меня в душе. Теперь ее сменил стылый холод. «Расправься с ним и догоняй», — велел герцог сыну, склоняясь надо мной. Вместе с магистром они вздернули меня на ноги и, придерживаясь, с двух сторон подтащили вперед, прочь от мужа и его кузена, заклятого противника с самого детства. Кто из них окажется сильнее, быстрее и выносливее на этот раз? Меня пугало, что Ригаат выглядит слишком уверенным. будто у него был припрятан козырь в рукаве. мелькнувшая за спиной вспышкой и раздавшийся вслед за ней стон лишь подтвердили мои дурные предчувствия. Что там случилось? Что с моим мужем? Я пыталась заортачиться, уперлась ногами в серые плиты пола, но попытка оказалась тщетной. Герцог грязно выругался и встряхнул меня, снова потащив по коридору. «Иди вперед, если не хочешь сдохнуть, как твой муженек». «Хочу!» — смело выкрикнула я. Точнее, попыталась. Сил оставалась лишь на внутренний протест. Слова звучали до да слез жалко, но были услышаны. «Магистр предоставит тебе такую возможность. Чуть позже. Сначала надо добраться до безопасного места», заявил Анвар даже без усмешки, просто констатируя факты. «Они вытащат меня из замка, подальше от гвардейцев и их страшного оружия, а еще от арьеды, который так и останется посреди тайного хода после примененной против него магии». Наверняка у Регаада был припасен какой-нибудь амулет на такой случай. Вот он его и использовал против кузена. Амулет? Точно, как я могла забыть? Ведь лето дала моему мужу новый кувшинчик. Возможно, это вовсе не маркиз использовал магию против Ареда, а совсем наоборот. Я снова воспряла духом. Кажется, эта мысль не просто придала мне надежду, но и наполнила новыми силами. Дождавшись, когда мои пленители слегка расслабятся и перестанут так сильно сжимать с обеих сторон, я сгруппировалась. Позволила провести себе еще с десяток локтей, улавливая ритм движения. А затем, используя этот ритм, что было силой, толкнула герцога бедром. От неожиданности Анвар выпустил мою руку. Магистр тоже растерялся и по инерции продолжил движение. Я воспользовалась тем, что моя правая рука оказалась свободна и, размахнувшись, зарядила кулаком в нос Марграду. Он охнул, и разжал хватку, схватившись ладонями за лицо. Мою собственную руку тут же пронзила острой болью от кулака до самого плеча. Однако в тот момент я чувствовала ничем с чем не сравнимое наслаждение, как от его растерянного взгляда, так и от выступивших межпальцев красных капель. «Паршивка!» — прогундосил Маргарет. Его глаза налились злобой. «Держи ее, идиот!» Отлетевший на стену герцог еще пытался выровнять равновесие. Однако я уже бежала обратно по коридору. Ладно, кого я обманываю. Куда я не бежала. но это просто не было сейчас способно, но я старалась изо всех сил. Ковыляла, как могла быстро, одной рукой держать за стену, другой, поддерживая живот, который от усилий снова разболелся. И, кажется, продолжал расти. Оба мучителя уже оправились и бросились в погоню. Я не оборачивалась, боялась сбить дыхание и потерять без того невеликую скорость. Но за спиной слышались шаги, сопровождаемые громким дыханием. Преследователи меня нагоняли. Я понимала, что далеко не убегу, лишь надеялась, что успею скрыться за поворотом, откуда виден тот перекресток, где остался Ред. Мне просто необходимо было убедиться в своей правоте, знать, что мой муж жив. Это все, чего я хотела в тот момент. Вдруг кто-то выбежал из-за угла и обхватил меня за талию. Это оказалось настолько неожиданно, что я закричала от ужаса. Готова была потерять сознание лишь от одной мысли, что это Ригаат. И даже не сразу разобрала успокаивающий голос мужа. «Все хорошо, любимая, я с тобой. Успокойся». Облегчение было столь велико, что я захлебнулась в нем. Даже не смогла ничего ответить, только хваталась за одежду Велейной, ощупывая его плечи, спину, грудь. Пальцы заскользили. В ноздре ударил резкий запах крови. «Ты ранен?» Это было больше похоже на всхлип. «Ерунда!» Нарочито легкомысленным тоном отозвался арет добавив для убедительности. «Просто царапина». Но я понимала, он лжет, чтобы меня успокоить. О том, что Анвар с магистром меня нагнали, я узнала потому, как напряглись мышцы мужа». Повернула голову. Мужчины стояли в трех десятках локтей и смотрели на нас рядом, не решаясь подойти ближе. На лицах обоих читалась растерянность. Герцог смотрел за спину моему мужу, словно надеясь, что из полумрака коридора сейчас появится регат. «Он мертв, и теперь пришла ваша очередь». Опередив вопрос, бросил Ориет, словно бы невзначай. И лишь по покрытой кровью одежде я могла понять, как тяжело ему пришлось на самом деле. Герцог зарычал, сжимая кулаки и оглядываясь по сторонам, будто искал, что ему поможет опередить Вилейна. Не отвлекаясь на эту родственную беседу, магистр вытер тыльной стороной ладони нос, из которого все еще продолжал течь кровь. Затем растер влагу между пальцами, сложил ладони домиком и зашептал туда что-то. Я насторожилась, не понимая, что он делает. Внезапно межпальцев пальцев магистр просочилось слабое свечение. «Он магичит!» – прошептала я ровно за мгновение до того, как Маргарет выбросил руки в нашу сторону, одновременно выкрикивая заклинания. Вилейн среагировал молниеносно. Он развернул меня и прижал к стене, закрывая своим телом от магии. Ровно мгновение спустя сверху посыпались каменные глыбы.